Глава 5 Утром Ленни сквозь сон почувствовал, что дрожит от холода. Не просыпаясь окончательно, он пошарил вокруг себя рукой, стараясь нащупать одеяло. Одеяла не было. Пришлось открыть глаза. Яркий свет заглянувшего в окно солнца заставил лени зажмуриться. Прикрывая глаза рукой, он покосился на будильник. Часы показывали половину восьмого, и это означало, что он проспал. Хлопнув себя по лбу и моментально спрыгнув с кровати, Лени не обнаружил шлепанцев. Махнув на этот пустяк рукой, он зарысил в ванную и тут же обнаружил, что на его тахте кто-то спит. Он подошел ближе и вспомнил. Франка. Вчера он встретился с Франкой, и, судя по ситуации, у них все получилось. Заспанная физиономия Лени расплывалась в самодовольной улыбке. Насколько он не напрягался, ни одного сладостного момента из прошедшей ночи вспомнить так и не сумел. «Наверняка я был хорош», — решил Ленни. «Вон как заездил подружку, до сих пор спит». Ленни сходил в ванную, принял душ, не найдя халата, замотался в полотенце и вышел на кухню. Первое, что ему бросилось в глаза, была пустая и чистая мойка. Ленни мысленно поблагодарил Франку и включил электрочайник. «Привет», — услышал он и оглянулся. В его банном халате, смущенно улыбаясь, перед Ленни стояла Франка. Ее глаза были слегка припухшими от сна, но это не портило девушку и делало ее похожей на ребенка. «Сейчас будет чай», — не знаю, что говорят в таких случаях, — сообщил Ленни. «Хорошо, тогда я схожу в ванную», — сказала Франка. Ленни, глядя, как она мягко переступает длинными ногами, восторженно вздохнул. «Вот это да. Жаль, что я ничего не помню». Чайник закипел, и Леня, достав чашки, начал накрывать на стол. Очень кстати нашлась банка смородинового джема и даже пачка песочного печенья. Когда Франка вернулась из ванной, все было готово, а сам Лени красовался в новой пижаме. Мокрая челка спадала девушке на лоб, делая ее еще симпатичнее. «Ты чего так смотришь?» — смутилась гостья. «Ты такая красивая, Франко», — признался Лени, а про себя подумал. «Может быть, она согласится еще разок, так сказать, в здравом уме?» Неожиданно раздался стук в дверь. Ты кого-нибудь ждешь? спросила Франка с какой-то испуганной улыбкой. Нет, никого не жду, покачал головой Лени и пошел открывать. О, какая встреча! радостно воскликнул лейтенант Стокпол, когда Леня открыл дверь. Здравствуйте, пробормотал ошарашенный лени, увидев знакомых полицейских. Что вам угодно? Вот уж никак не ожидал увидеть именно вас, мистер Фрозен, продолжал ликовать лейтенант. Впустите нас, пожалуйста, мы обещаем вести себя хорошо, правда, Майк? «Конечно, сэр», — согласился сержант бранер напряженно глядя на Ленни. «Но я не один», — виновато проговорил Ленни. «Мы в курсе, мистер Фрозен», — заверил лейтенант. «Высокая блондинка с короткой стрижкой, правильно?» «Правильно», — кивнул Ленни и отошел в сторону. «Ну, проходите». Полицейские вошли, сержант бранер тщательно вытер ноги о коврик. Он вообще держался очень уважительно. «Мисс», — увидев на кухне Франку, сказал лейтенант. «Прошу вас в мой, с позволения сказать, кабинет», — сказал Ленни и провел полицейских в крохотный закуток, где у него стоял компьютер и где он работал, когда брал отчеты на дом. Разместившись на двух расшатанных стульях, полицейские сняли свои шляпы и воззрились на Ленни. «Слушаю вас, господа», — стараясь быть вежливым, — сказал Ленни и уселся на стопку справочной литературы, сваленную возле стены. «Мы опрашиваем всех жильцов вашего дома, мистер Фрозен» начал лейтенант, и этот опрос не имеет никакого отношения к несчастью, произошедшему с Тедом Лившицем. Ничего не понимая, Лени кивнул. «Вы помните вчерашний вечер, мистер Фрозен?» «Да, помню», — не совсем уверенно произнес Ленни. «Вы не могли бы нам рассказать, что произошло с вами, когда вы возвращались с вашей... Эм, подругой?» «Да, лейтенант, могу», — кивнул Ленни. «Сначала мы были в пробке, так называется бар на Восточной улице, «А потом поехали ко мне домой, то есть сюда», — Лени показал на деревянный пол. «Когда мы зашли во двор...» — тут лени задумался. Воспоминания о вчерашнем вечере давались с трудом. «Да, когда мы вошли во двор, к нам привязался Джад Килхер со своими дружками». «И что потом?» «Что потом?» — Лени почесал затылок. «Потом Джад забрал у меня деньги». «Вы не могли бы припомнить, мистер Фрозен, сколько вы ему дали?» — спросил лейтенант. «Чуть больше трех сотен». «Ага, понятно». Стокпол заглянул в свои записи и кивнул. «А что же было потом?» «Признаться, они мне еще нападали. Я не такой атлет, чтобы сопротивляться, но в конце концов они нас отпустили». «А позже, придя домой, вы ничего не слышали?» «Нет». «Не слышали, сэр? Мои окна выходят на улицу, а не во двор». «Понятно», — задумчиво протянул лейтенант. Полицейские поднялись. «Что ж, мистер Фрозен, благодарю за помощь». «Пожалуйста, лейтенант, всегда рад помочь». Лени поднялся на ноги и пошел провожать гостей. Уже открывая дверь, он, обращаясь к лейтенанту Стокполу, спросил. «А что случилось? Эти мерзавцы ограбили еще кого-то? Об этом нам ничего не известно. Ограбили или нет, мы не знаем. Но все трое убиты». «Убиты?» — поразился Леня. Полицейские уже исчезли в лифтовой кабине, А он еще долго стоял перед открытой дверью. «Вот видишь, Майк, этот придурок ни при чем», сказал лейтенант, пока кабина спускалась вниз. «Да, сэр», кивнул Бранер. «Подумать только, Питу Ходбергу свернули шею. Хотел бы я посмотреть на того амбала, который это сделал». Помнится, в Сингхолле, где Пит отбывал последний срок, ребята Тони Брэкфаста хотели опустить Пита. Я видел фотографии, Майк. Люди с разбитыми черепами — это отвратительное зрелище. А тут кто-то сломал Питу несколько ребер и свернул шею. Понятно, что этот гребаный бухгалтер здесь ни при чем. Да, сэр, не слишком уверенно согласился сержант.